Барбара Картленд, девственница в Париже, роман. Перевод с английского. Издательство Интердайджест, Москва, 1994 год. Читает Игорь Мурашко. Глава первая. «Но тот ли самый этот дом?» Несколько обеспокоенно по-французски спросила Гордения, когда древний фиакр медленно подкатил к парадному большого дома, расположенному на улице параллельно Елисейским полям. «Да, мадемуазель, также по-французски ответил извозчик. «То самое место, ошибиться невозможно!» При этих словах он резко осадил лошадь, и в подтверждении своей уверенности сплюнул в сторону. Гордения почувствовала, что вся дрожит, нечто пугающее было и в этом человеке, и в залитом светом доме, что свидетельствовало о том, что прием был в полном разгаре. Действительно пробиться поближе к двери дома было почти невозможно. Подъездная аллея была загромождена сверкающими автомобилями и элегантными двухместными каретами с лошадьми, украшенными серебряной сбруей. Обслуживала все это целая армия шоферов, одетых в красивейшие краги и двубортные форменные куртки и с поднятыми на козырьки кепок защитными очками, кучеров с кокардами и в плащах с многоярусными пелеринами, и лакеев, бордовая форма которых, показалась неискушенной горденей, слишком пышной. Извозчик вылез из фиакра. Он даже не пытался придерживать лошадь, у которой отовсюду выпирали кости, которая была слишком уставшей, чтобы шевелиться без понукань. — Это то самое место, куда просили вас доставить, мадемуазель, — сказал он. — Если только, конечно, вы не передумали. Опять Горденя заметила странный блеск в его глазах. И вот тон заставил ее инстинктивно сжаться. Нет, я уверена, вы доставили меня по нужному адресу, подавленно проговорила она. Пожалуйста, скажите, сколько я вам должна. Извозчик назвал цифру, которая, как сообразила, даже неопытная горденья не была чрезмерной. Она в секунду колебалась но ей показалось неудобным спорить с ним, когда вокруг столько людей, внимательно прислушивавшихся к их разговору. Она заметила, что большинство шоферов и кучеров уставились на нее с нескрываемым любопытством. Увидев, что в кошельке достаточно денег, она испытала облегчение, и хотя ей пришлось выложить почти все, что у нее было, она добавила еще немного мелочи на чай. Ее благородный жест был вызван смущением, так как, по ее мнению, извозчик совсем не заслуживал чаевых. «Возьмите мой чемодан», — произнесла она спокойным голосом. Изысканность ее манер заставила извозчика беспрекословно подчиниться. А сама Гордения стала подниматься впереди него по широким каменным ступеням. Входная дверь была приоткрыта, Оттуда доносились звуки нескольких скрипок, наигрывавших веселую и прелестную мелодию. Однако музыка почти полностью заглушалась шумом голосов и резким, довольно грубым, даже скорее распутным хохотом. Однако сделать какие-либо выводы по поводу происходящего девушке не удалось, так как внезапно дверь распахнулась, и перед ней предстал сверкающий лакей в ливрее цвета бордо, отделанный неимоверным количеством золотых голунов и пуговиц. На нем был надет напудренный парик, бриджи и белые перчатки, которые, казалось, были велики ему. Он стоял прямо, ожидая приказаний. Его подбородок был высоко вздернут, взгляд устремлен поверх головы Горденни. Она почувствовала, что ее голос неожиданно начал дрожать. «Я хотела бы видеть герцогиню де Мабион сказала она. Лакей ничего не ответил. Тут на сцену выступил еще один участник, гораздо более сверкающий, весь облик которого указывал на то, что это мажордом или слуга более высокого ранга. Ее светлость ожидает вас, мадемуазель, спросил Антоном, ясно дававшим понять, что его бы крайне удивило, если бы ее светлость действительно ожидала эту посетительницу. «Боюсь, что нет», — ответила Гордения. «Но если вы сообщите ее светлости мое имя, уверена, она захочет меня увидеть». В ее светлости прием», — надменно произнес мажордом. «Если вы придете завтра...» Он прервался на полуслове и обратил свой взор на извозчика, который карабкался по лестнице, сгибаясь под тяжестью вытертого кожаного чемодана, Жардом проследил, как извозчик с грохотом опустил его на мраморный пол и сделал шаг вперед. «Болван!» — взорвался Мажордом и добавил еще что-то на местном наречии, которое Гордени не совсем поняла. «Ты думаешь, что можешь таскать сюда всякое барахло? Немедленно убери это с глаз моих. Убрать!» «Я сделал так, как мне было приказано», — угрюмо ответил извозчик. Принести чемодан, — сказала эта дама, — я так и сделал. — Тогда отнеси его назад, — в ярости проговорил мажордом. — Ты загораживаешь проход, здесь гости ходят. Неужели ты считаешь, что мы пустим сюда подобный сброд? Извозчик выругался так громко, что его слова эхом отразились в вестибюле. Гордыня выступила вперед. Этот человек подчинялся моим приказаниям. — сказала она. — Не смейте разговаривать с ним в подобном тоне. Извольте немедленно сообщить обо мне моей тетушке. Все были поражены. — Вашей тетушке, мадемуазель? Теперь мажордом говорил гораздо тише. В его голосе сквозило недоверие, однако он не был лишен уважительности. — Я племянница ее светлости, — сказала горденья. Не могли бы вы сообщить ей о моем приезде и отослать извозчика? Мне он больше не нужен. Извозчику не надо было приказывать дважды. «К вашему слугу, мадемуазель», — сказал он, притрагиваясь к памятному цилиндру. Ухмыльнувшись во весь рот, он побрел к своему фиакру. Мажордом колебался. В ее светлости прием, как видите, мадемуазель». «Я вижу и слышу», — ответила Горденни, — «однако я совершенно уверена, когда я объясню, почему я здесь, и светлость поймет меня». Мажордон повернулся к широкой засланной толстым ковром лестнице, которая вела на второй этаж, откуда и была слышна музыка. Несколько гостей в вечерних туалетах спускались вниз, направляясь в огромный зал, вход в который находился в дальнем конце холла. В зале виднелись накрытые белыми скатертями столы, уставленные серебром. Горденни почувствовала себя неловко, когда ее оставили одну. Мажордом не предложил ей подождать в каком-нибудь другом месте, он даже не предложил стул. Какое-то время в холле никого не было, кроме одного молодого лакея, вытянувшегося около приоткрытой двери. Возможно, стороннего наблюдателя мог бы обмануть отважный Вин Гордани, которой пришлось разнимать мажордома и извозчика, однако в действительности ее сердце бешено стучало, а губы пересохли от волнения. — Почему? — спрашивала она себя. — Почему она не дождалась, когда письмо дойдет до тетушки? И приехала? Почему она хотя бы не отправила телеграмму? Задавая себе эти вопросы, она уже знала ответ, потому что у нее не было возможности ждать, и у нее не было денег на телеграмму. Гордыня ничего не ела с тех пор, как сегодня ранним утром выехала из Дувра, и сейчас от музыки и шума у нее начала кружиться голова. Боясь показаться приниженной просительницей в этом странном, пугающем доме, Она опустилась на краешек своего чемодана, стараясь скрыть его ободранные бока и стершиеся углы. Девушка прекрасно понимала, что и сама она после многочасового путешествия выглядела неважно и нуждалась в ванне. Она собиралась умыться в поезде, но там туалета не было, а на станции она решила не ждать, когда туалет освободится, так как боялась потерять свой чемодан, который выгрузили из багажного вагона. На станции она выбрала самый дешевый, наиболее неприглядный фиакр, только из соображения, что это будет дешевле, чем удобный наемный экипаж. Внезапные взрывы хохота, раздавшиеся сверху, отвлекли ее от размышлений над собственными проблемами, и она в некотором изумлении уставилась на очень элегантно одетую женщину со сверкающим на шейке бриллиантовым ожерельем, которая бежала вниз по лестнице, приподняв пальчиками подол юбки. Ее преследовали три молодых человека в накрахмаленных белых рубашках со стоячими воротничками. Они бежали так быстро, что фалды их фраков буквально летели за ними. На последней ступеньке они, наконец, поймали женщину. Все это сопровождалось хриплым смехом и визгливыми, почти истерическими протестующими выкриками. Трудно было понять, что они говорили. Но Горде не разобрала слово «выбрала», которое несколько раз повторили мужчины, потом какие-то ответы, заставившие их расхохотаться еще громче. В конце концов, они подняли даму на руки и потащили ее наверх. Горде не растерянно наблюдала за всей этой сценой. Она не ожидала, что в светском обществе приняты столь вольные манеры, То, что один джентльмен тащил даму за ноги, а два других обхватывали ее за плечи, показалось ей слишком дерзким и в некоторой степени неприличным. Она была так поглощена тем, что происходило на лестнице, что вздрогнула, услышав мужской голос. — Мой бог! Что это за очаровательное существо приготовило нам Лилии? Она подняла глаза на двух мужчин, которые остановились возле нее. Тот, кто говорил, был французом, темноволосым, молодым, красивым. Его глаза, казалось, подметили все детали ее помятого дорожного платья, черной бумазеи и простой черной шляпки с поднятыми полями, из-под которой выбились волосы под воздействием всех трудностей пути, превратившиеся в мелкие завитушки. «Она очаровательна!» — опять по-английски воскликнул француз. Гардене почувствовала, как румянец заливает щеки, и перевела взгляд на второго мужчину. Она решила, что он англичанин. Он тоже был красив, но в его строгом, даже циничном лице сквозила настороженность. Именно это и дало Гардене возможность заключить, что перед ней ее соотечественник своему удивлению она заметила в его взгляде нечто такое, что заставило ее опустить глаза. Ей показалось, что это было своего рода презрение, а может, она ошибалась? «Это должно быть новое развлечение», — сказал француз, все еще обращаясь к англичанину. «Нет, лорд Харткорд, мы не можем уйти прямо сейчас». Уверен, это будет изумительное представление. Сомневаясь, медленно, даже несколько протяжно проговорил англичанин. — В любом случае, мой дорогой граф, от добра добра не ищу. Нет, — Нет-нет, вы ошибаетесь, — запротестовал граф к полному изумлению Горденни, взял ее руку в свою. — Вы очаровательны, — сказал он по-французски. — Какова же ваша роль? Да, сэр, я вас не понимаю, ответила Горденья. Я вижу, вы англичанка, вмешался лорд Харткорт. Мой друг очень хочет узнать, в каком акте вы играете. А в этом старом поношенном чемодане, на котором вы сидите, сложены приспособления для всяких фокусов? Или вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте? Горденья собралась было ответить но не успела вымолвить и слова, так как вмешался француз. «Нет, — Нет-нет, не рассказывайте нам, мы попробуем отгадать. Вы притворяетесь юной воспитанницей из монастыря. Вы выходите на сцену в этом вот старом платье, и когда вы раздеваетесь, — пуф, он послал воздушный поцелуй, — на вас всего очень-очень мало, а то, что есть, все золотое и сверкает. «Не так ли?» Горденни выдернула руку и поднялась. «Наверное, я очень глупа», — сказала она. «Но я не имею ни малейшего представления, о чем вы тут говорите. Я жду, когда мои тетушки сообщат о моем неожиданном приезде». На последних словах она задержала дыхание и подняла глаза, но не награв она лорда Харткорта, как бы взывая к нему. Граф откинул голову и рассмеялся. «Великолепно! Изумительно!» — воскликнул он. О вас будет говорить весь Париж! Послушайте, я нанесу вам визит завтра. Где еще вы играете? В Миоль или в Моленруж? Как бы то ни было, я давно не встречал более прелестного создания и должен первым поприветствовать вас в этом доме». Он взял ее за подвородок, и Гордыня пришла в ужас, когда сообразила, что он собирается поцеловать ее. Она вовремя отвернула голову, толкнула его обеими руками и попыталась вырваться. «Нет, нет!» — скричала она. «Вы ошибаетесь! Вы не понимаете!» «Вы очаровательны!» — опять повторил француз. Она почувствовала, как его руки обвиваются вокруг нее, как он притягивает ее к себе, и ее охватило сознание своей полной беспомощности — «Нет, нет, прошу вас, выслушайте меня!» Она била кулачками его в грудь, но все безрезультатно. По его разгоряченному дыханию, которое она чувствовала щекой, она поняла, что он пьян, и что ее сопротивление только еще более разжигает его. Ну, пожалуйста, пожалуйста!» — крикнула она. Внезапно раздался спокойно голос англичанина. «Подождите минутку, граф! Мне кажется, вы совершаете ошибку». И Гордения обнаружила, что свободно а между ней и французом стоит лорд Харткорт. — Заставьте его понять, — пробормотала она дрожащим голосом. В этом мгновении Гордения к своему ужасу почувствовала, что губы больше не слушаются, ее холл поплыл у нее перед глазами. Она погрузилась во мрак, который, казалось, поднимался от пола и полностью окутывал ее и это принесло ей приятное ощущение безопасности. Она пришла в себя и увидела, что лежит на диване в незнакомой комнате. Шляпки не было. Голова покоилась на целой горе атласных диванных подушек, а к ее губам кто-то подносил стакан. «Выпейте вот это». — раздался нетерпящий возражению голос. Она сделала небольшой глоток и ее передернула. «Я не пью крепкие напитки», — начала была она, но стакан еще крепче прижали к губам. «Выпейте немного», — проговорился тот же голос. «Вам это пойдет на пользу». Она подчинилась, потому что у нее не было выбора. Бренди горячей волной разлилась по телу, прояснила голову. Девушка подняла глаза и увидела, что стакан держал англичанин. Она даже вспомнила его имя, лорд Хардкор. — Извините меня, — сказала она, заливаясь краской, когда до дне дошло, что, должно быть, именно он отнес ее на диван. — Все в порядке, — ответил он. — Полагаю, путешествие утомило вас, когда вы ели в последний раз. — Это было так давно, — промолвила Гарденни я не могла себе позволить тратиться на еду в поезде, и мне не хотелось выходить на каждой станции, где мы останавливались. Так я и думал. «В этом все дело», — сухо произнес лорд Харткорт. Он поставил стакан, который держал у губ горденьи, распахнул дверь комнаты, и он услышал, как он разговаривает с кем-то снаружи. оглядевшись, Она решила, что находится в комнате, кабинете или библиотеке, которая располагается рядом с холлом. Она с усилием села, и ее руки тут же взлетели к растрепанным волосам и принялись поправлять прическу. Не двигайтесь, сказал вернувшийся лорд Харткорт. Я велел принести еды. Не могу же я лежать здесь, слабым голосом проговорила Горденни. Мне нужно найти тетушку и объяснить ей, почему я приехала. Вы действительно племянница герцогини? поинтересовался лорд Харткорт. Да, я ее племянница, ответила Гордения. Хотя ваш друг и не поверил мне. Почему он вел себя таким странным образом? Я думаю, он был пьян. Наверное, он действительно был пьян, согласился лорд Харткорт. Такие вещи иногда случаются на приемах. — Да, конечно, — сказала горденью, вспомнив, что она присутствовала всего на нескольких приемах, но совсем не таких, где джентльмены напиваются, а даму за руки за ноги тащат наверх.